Глава 17. Путешествовать по братскому анклаву вдвоем не очень-то веселое занятие, а в одиночку и вовсе то еще удовольствие. Это страшно, неимоверно, особенно вечером. Хочется все время оглядываться, да что там оглядываться, хочется отрастить глаза на затылке. Но слишком часто вертеть головой тоже нельзя, как не стоит ускорять шаг, страх не обогнать, а он следует по пятам, обволакивает. Воображение все время рисует какие-то пакостные картины, словно за тобой крадется какой-то монстр под обезличенным именем Бабай. В какой-то момент ты начинаешь слышать его шаги, дыхание, голос. От обрушивающегося на тебя страха можно сойти с ума. Хочется кричать во всю глотку, чтобы заглушить этот шум, что, несомненно, имитирует собственный мозг из-за недостатка зрительной и слуховой информации. И еще нельзя проявлять страх, его надо задавить себе в зародыше, а если не получается, то блокировать всеми возможными способами, ибо страх привлекает хищников точно запах крови. Животные и раньше каким-то образом чувствовали эманацию страха и нападали, ибо боится только жертва. Нападали даже если сытые, это инстинкт. А после изменений, спровоцированных внедрением в неземной ДНК, когда у многих развилось шестое чувство, Они стали чувствовать страх на расстоянии, точно запах. Адаму хватило одного раза, когда он бежал из Светолобова, двигаясь кружным путем в Братск, чтобы понять, что второй раз делать этого не стоит. Но, увы, он прекрасно понимал, что сделать это придется еще не раз и не два. Спасти положение может только попутный транспорт. Но это передвижение только внутри анклава, а вот добираться до своего логова в Братске так или иначе придется в одиночку. — Ты что это, парень? Один, бродишь? — немало удивился постовой. Пришлось, с огромным облегчением выдохнул Адам, чувствуя, как напряжение отпускает его. Он добрался до людей. — Теперь будет намного легче, даже если и дальше придется передвигаться одному. Деревня в Баронстах находится чуть ли не в пределах видимости. — Чего так? Адам решил сказать полуправду. — Напарника моего мутанты завалили, вот и пришлось идти одному. — Так ты, стало быть, сталкер? Он самый. А не слишком ли ты молод для этого. Соколов пожал плечами. Может, и молод, но больше никто не вызвался. Только я, да приятель мой. Нужда заставила. Нет хорошей жизни поперли в проклятые земли. Понятно. А то ты осторожнее. В нынешние времена всякое может быть. Я знаю, люди пропадают. Постовой хмуро кивнул. Тебя казать-то. Семен Максимов представился Адам. Виктор Николаевич потянул руку старшей смены поста, после чего представились остальные. — С нашей деревни тоже один пропал, — сказал Соколов, начиная свою информационную кампанию. С товаром ходил. — Да? — Да. Главный в группе был. Они все остались, только пеной харкались, а он пропал. — Вот и у нас тоже что-то подобное недавно произошло. Снова тяжело кивнул Виктор Николаевич и тяжко вздохнул. Как корова языком смахнула, а остальным хоть бы хны. Чертовщина, да и только... И ведь непонятно, что это вообще в принципе может быть. Как бороться? Это-то и пугает больше всего. Старший смены стал угощать путника табаком, но Адам отказался. Сталкерам вообще нельзя пахнуть слишком сильно. Но у нас слух прошел, объясняющий эти дела, только очень уж он, скажем так, невероятный, начал Адам и замолчал, разогревая в слушателях еще больше интерес. Что за слух? — клюнул на удочку другой постовой по имени Алексей. — Да, дескать, похищает их кто-то, но без всякой чертовщины, а в самом что ни на есть материальном аспекте. — Это как? — Да просто. Берут, пускают какой-нибудь отравляющий газ, что людей на время из строя выводит. А кто-то потом просто берет приглянувшийся экземпляр и уходит во своясь с добычей. — Кому это надо? — удивился третий. — А главное, зачем? — — Да кто ж знает! — пожал плечами Адам и снова прихлебнул из фляжки предложенный вместо Курева крепкий квас. — Да не, брехня это все! — отмахнулся Руслан, самый молодой постовой в группе. Чушь! — Конечно! Но Соколов мысленно усмехнулся. Как говорится, зерно брошенное и вскоре орошаемое раздумьем, словно животворящим дождем и согреваемое солнцем. Ведь новая тема всегда привлекает повышенное внимание. Оно прорастет и даст обильные всходы. Люди начнут шептаться, разжевать мысль, как происходит с любым мифом. И, наконец, они найдут виновника исчезновений. Ведь кому сия по силу? Правильно. Только самому могущественному образованию, а это академгород. Зачем? И на этот вопрос люди найдут свои правильные ответы. Кто-нибудь обязательно вспомнит, что академики – это ведь ученые, а ученых хлебом не корми, дай только опыты поставить, кого-нибудь препарировать. Непосредственно в деревне Адам на эту тему языком не молол. Не стоит переигрывать. Нужно, чтобы постовые в своей деревне явились инициаторами новых разговоров. Продолжить свою миссию Соколов решил в следующей деревне, до которой он добрался с попутчиками. У соседей он решил зайти с другой стороны и посеять семена недоверия к академикам, когда они забирают раненых для лечения, просто больных с банальным аппендиксом и прочими проблемами со здоровьем, кое требовали вмешательства высококлассных специалистов и при этом будучи рискованными для жизни. Сделать это оказалось неожиданно легко. После войны, что отгремело в последнее время, будь то аталанки или храмовники, последняя война в связи с близостью северных баронств была особенно актуальна. У многих погибли родные и друзья. Нужно лишь найти человека, у которого сын, брат, муж, уйдя наемниками и просто волонтерами, не вернулся именно после тяжелого ранения с последующим лечением в Академгороде. В городском кабаке попасть в необходимую компанию не составило труда, особенно если угостить собутыльников. Мужик по имени Толян, сбежавший в свое время от храмовников, предложил тост за погибших в недавних переделках. Загубили красношапочники сына моего, сволочи, чтоб им в аду гореть. Загубили. Даже академикам его спасти не удалось. Эх! Мужик залпом выпил свою порцию мутной алкогольной жидкости. У меня тоже друг погиб на этой войне, кинул Адам, а прокинул рюмку браги. — Понимаю, что его напарник, скорее всего, действительно погиб, ведь он тоже много знал и скоро обо всем мог догадаться. — Да? — Да, когда Аталанки Бонд брали, много народу полегло, раненых еще больше было. Академики помогали, спасил парень лет двадцати пяти, которого все звали Гол. Помогали. Отбили их у этих изюдов, в том числе и приятелей моего. — У нас тоже. — Но меня один момент там том смутил, — предложил Адам, не давая никому ставить слово. — «Какой — Какой? — спросил Гол. — Умер он. — Бывает, — сказал один из собутыльников по имени Валя. Они ведь не боги, делают, что могут. А если бы не они, то Катран вообще все умерли бы. А так хоть что-то. — Это так, — Ивай, согласился Адам. Но мать моего друга за его телом поехала и вернулась ни с чем. — За телом? — удивился Гол. — И правда, смысла в том, чтобы возвращать тела никто не видел. Ни академики, ни родные погибших, ведь это столько мороки. И смысла никакого, не говоря уже о расходах. В конце концов, мертвого не вернуть к жизни, так зачем тревожить его прах, таская туда-сюда, через весь анклав, пусть лежит и покоится с миром, где положили. Ну да, хотела похоронить сама, как полагается, попрощаться, а ей сказали, что тело вернуть не могут, похоронили уже. Ну так понятно. Тогда она попросила эксгумировать его, чтобы перезахоронить, но и в этом ей отказали, несмотря на то, что она предлагала щедрую оплату. На коленях стояла, ничего не помогло. Нет, говорят, невозможно, а почему, не поясняют. Как не ни умоляла, ничего у нее не получилось. Странная женщина, но чего только с людьми от горя не случается, сказал гол. Спятила, согласился Валя. — И что в этом странного? — спросил Толян, вернувшись к основному вопросу разговора, несмотря на то, что напился быстрее всех и уже пошатывался даже сидя на стуле, того и где свалится. — Как что? — сыграл изумление Адам. — Тело не отдали. — Но что им стоило отдать мертвеца? Тем более, что академикам это ничего не стоит, ведь все расходы она брала на себя. — Действительно, — почесал заросший густой щетиной подвородок Толян. — Почему бы и не отдать, расспросят? — И действительно, чего зажали-то? — согласился Гол. Соколов удовлетворенно кивнул. И здесь зерно сомнения брошено. А когда эти два слуха пересекутся, в других деревнях сольются, то образуется совсем уж гремучая смесь из подозрений и домыслов. Люди умеют накручивать. Что ж, в этом баронстве дело сделано. Теперь нужно идти дальше и сеять, сеять и еще раз сеять. Баронств, графств и герцогств еще много. Адам так ходил всю осень и зиму до самой весны, от деревни к деревне, из баронства в баронство, по городам самым самыми непредсказуемыми маршрутами, иногда по нескольку раз подливая масло в огонь, ведь иногда слухи имеют свойство не только развиваться образцами новыми подробностями, но и затухать. Чтобы разжечь интерес, Соколов рассказывал об ангелах смерти, убивающих одних правителей, чтобы привести к власти других, более агрессивных, стравливания между собой соседей. Жил Адам тем, что особенно богатеньким воротинам Устаивал сафарию в проклятых землях. На это мысль Соколова натолкнула охота, как ему тогда казалось, черных охотников. Идея, в общем-то, не новая. Таким образом, зарабатывать пытались многие, но далеко не у всех получалось. Монстры остро чувствуют, когда они превращаются из охотников в жертву и рвут когти. Адаму же помогли его необычные способности. Так он просто ментально оглушал жертву, цепляя ее на цепь и все, ведите к ней охотника». Разве что непосредственно перед убиением нужно снять эту цепь, а то что это за охота? После сидения на цепи мутант становился совсем диким и пытался порвать своего обидчика, явственно транслирующего, где он, тем самым выводя дичь на стволы. Одна проведенная охота позволяла ему протянуть месяц-полтора, а то и два. Естественно, что его деятельность в качестве агитатора не могла не встревожить академиков. Сначала тревожные вести передали резиденты а еще через какое-то время почувствовали, что люди в анклаве с меньшей охотой стали отдавать им своих больных и раненых, а главное, чаще стали требовать тела, умерших назад для самостоятельного захоронения. И выяснив, откуда, что называется, дует ветер, сделать это в принципе оказалось несложно. Как бы ни старался Адам менять свою внешность, тем более, что в его условиях ресурсов для этого практически нет, устоили охоту на Соколова. Адам подобрался, почувствовав, как по коже от затылка до пяток побежали неприятные мурашки. Но ни один мускул не дрогнул на его лице, когда почувствовал косой, но пристальный взгляд, обращенный в его сторону одним из двух посетителей таверны. Он давно ждал этого момента. Не сегодня, так завтра. Не здесь, так еще где-нибудь. Прекрасно понимая, что подобный исход неизбежен, и что рано или поздно его вычислят и придут. Академики недороги. Не могут меня точно идентифицировать, вот и пялится так долго, раскрывая себя, понял Адам и усмехнулся. В том, что его не могли долго опознать, не было ничего удивительного. С момента бегства он действительно сильно изменился, отрастил себе более пышную шевелюру и аккуратную бородку. Кроме того, время от времени он кардинально менял свой образ, перекрашивая волосы и меняя прическу, менял форму бородки или вовсе ее сбривал что, конечно же, еще больше затрудняло его идентификацию, ведь каждый раз он становился совершенно другим человеком, если судить по тем описаниям, что давали очевидцы о рассказчике в поселениях агентам академиков. На этот раз в маскировке он превзошел самого себя. Длинные волосы, усы и синяк под левым глазом, и самое главное — шрам через правую щеку. С ним пришлось изрядно повозиться, делая из бумаги и потом подкрашивая. При свете дня подделку не увидит разве что слепой. Но в сумраке задымленного табачным дымом кабака подобная маскировка работала достаточно неплохо. Все-таки опознали, сволочи, с легкой грустью подумал Адам, когда новички наконец стали вести себя, как ни в чем не бывало, даже демонстративно не глядя в его сторону. Что ж, сколько веревочки не виться. Задерживаться в городке далее не стоило. Вряд ли эта парочка начнет его убивать прямо сейчас посреди всего честного народа. Самих завалят. Но и искушать ребят лишний раз тоже не стоит. А то ведь могут скрытый вариант применить, тот же яд из духовой трубки. Уж Адаму ли не знать все уловки частильщиков? Выждав еще минуту, чувствуя, как начинает обильно потеть, все-таки от напряжения никуда не деться, Адам встал, прощаясь с собеседником-собутыльником еще одной жертвой академиков, коих он целенаправленно высматривал. Прошу прощения, Николай Давыдович, но мне уже пора. И так засиделся. Уже... — Мы же только начали, — показал Николай Давыдович на бутылку с брагой, опустошенную едва ли на треть. — Увы, мне еще нужно подготовиться к охоте, а это лучше делать, будучи в сознании. — Ага, ну давай тогда по последней удачную охоту, и чтобы сами не стали добычей. — Давайте. Адам выпил с мужиком по посредней рюмке, тем более что тост так верно подходил к нему, ведь на него охоту уже начали, причем непосредственную. Вон и охотники напряглись. «Как вернешься, приходи допьем. Расскажешь, как поохотились. Я ведь до катастрофы тоже как-то охотился пару раз на уток». «Непременно. Кто ж от халявы в наше время отказывается?» «Твоя правда», — хохотнул Николай Давыдович. «Бывай». Соколов сходил в туалет и с помощью двух пальцев выблевал из себя все, что успел выпить. Сейчас неразмытые алкоголем реакции и внимания нужны ему как никогда. Благо, что много спиртного кровь не всосалось благодаря паре стаканов масла, что он выпил перед очередной покойкой. А то ведь если столько пить с потенциальными разносчиками слухов, то и алкоголиком стать недолго, учитывая невысокое качество спиртного. Все. Теперь можно сваливать и очень быстро, благо что ему собраться только подпоясаться, ну или в данном случае накинуть рюкзак на спину. Все свое носил с собой, разве что оружие в столице баронства Тельп пришлось сдать, но забрать его дело двух минут. Выйдя из туалета, Соколов спокойно пересек зал и вышел из кабака, и сразу же рванул прочь. Вдруг они и здесь пятеркой работают, и еще трое ошиваются снаружи. Так что проявить немного резвости, пусть и глупо выглядящей со стороны, не помешает. Лучше быть глупым и живым, чем серьезным и мертвым. Вроде никто за ним не дернулся и в спину не стрелял. Но могут ждать оружейный, подумалось ему, зачем гоняться по всему городу, когда известно, где тебя перехватить. Без оружия даже в зеленой зоне ходить не стоит. Не говорю уже про желтую, а в красной зоне это верная смерть. Он понимал, что это уже паранойя, но паранойя полезная, что сможет помочь ему выжить. А потому Адам резко сменил маршрут движения, плюнул на стол. Оружие как раз не проблема. Он ведь, гуляя по братскому анклаву, не только агитацией занимался, но и оружие по тайникам разносил, то, что с напарником взяли в пещере купловода. Да залет на пятерке разбойников. Тогда, после короткого раздумья, они решили оружие академикам не сдавать, а оставить его себе, сделав личным запасом. Детство, видно, взыграло. Но теперь эта глупая выходка спасала ему жизнь. За прошедшее время эту дюжину пригодных к использованию стволов Адам растоскал по всему анклаву, прикупив заодно патронов. И, к великому счастью, один из стволов, а именно заокеанская М-16, лежал в пределах досягаемости, всего-то в ходьбы от Тельба. От этих неумех Соколов ушел играючи Легкость отхода показала, что это местные бандиты, прикормленные резидентами академиков. Они настоящие частички и сагадем города. «Скорее всего, они должны были только лишь опознать меня, но и еще проследить», — подумал Соколов. «Ликвидация лишь в крайнем случае. Почему не сразу? Ведь исполнить меня, чего уж греха таить, достаточно просто». После минуты размышления на данную не слишком приятную тему, пришедший в голову ответ Адаму сильно не понравился. «Похоже, меня хотят взять живьем». И взяли бы, тепленьким, без каких бы то ни было усилий, если бы не знали, что я не напиваюсь реально, как то показывал. А вот и закладка. Адам разгроб землю и достал из ямы промасленный сверток, что заложил сюда буквально два дня назад. Последняя закладка понадобилась самой первой. Взяв в руки оружие и зарядил... Соколов почувствовал себя намного увереннее, а то как голый. Но вскоре на него устроили уже настоящую охоту, именно академики, так как в небе стало тесно от различных летающих аппаратов, дельтапланов, автожиров, даже легких самолетов и вертолетов, и пришлось убедать всерьез. «Я, наверное, могу гордиться собой», — подумал Соколов, прячась под деревом от очередного воздушного разведчика. Надо думать, что пилоты разглядывают лесной массив не только собственными глазами, но и чем-то их вооружив хотя бы тепловизорами, и любую одиночную цель будут проверять загонщики. Так что приходилось все время двигаться, а ночью спать без огня в необорудованных местах, рискуя стать жертвой не только стаи волканов, но и мутанта-овцы, ставшей всеядным монстром, каким, собственно, и был предок еще совсем недавно безобидных кучерявых козликов и барашков. Но Адаму везло. Хищники сейчас сыты и лишний раз связываться с человеком не хотели. Или их тупо распугали многочисленные партии поисковиков. Ведь от каждого баронства с западной стороны братского анклава выходили десятки людей от городских банд до профессиональных сталкеров и прочёсывали лес частой гребёнкой. Интересно, как академики обосновали мой поиск, промотал Адам себе поднос, наблюдаясь за одной из групп поисковиков. Представив меня маньяком, убийцей или же особо опасным мутантом, хотя последнее предположение не так уж и далеко от истины. Тайга становилась слишком оживленным местом. Если бы не воздушные разведчики, то можно было бы проскальзывать под носом у большей части этих неумех. Только сталкеры представляли серьезную опасность. Если кто-то из них сядет ему на хвост, то все. Но воздушные аппараты портили всю игру. Тайгу следовало менять на каменные джунгли. Там от Летунова не будет никакой пользы. И Адам кружным путем рвал в Братск. Там можно прятаться практически сколько угодно долго и повоевать. Хотя, конечно, Адам осознавал, что не стоит переоценивать свои силы и возможности. Какое-то время у него, безусловно, будет, но рано или поздно агенты-сталкеры Академгорода сумеют его выследить и поймать. Так что тут нужно не упустить момент, когда надо будет сорваться с крючка и покинуть город, выскочив из мышеловки. Собаки, опять же. Необычные псы, что еще сохранялись в чистом виде в анклаве и давно ставших беспородными из-за перекрестного скрещивания. К тому же они во внешней среде очень быстро заболевают и гибнут. А легкие мутанты уже не простые, но еще не саблезубые монстры. Стоит им только взять след жертвы, и все, идут точно привязанные. Адам сейчас в большей степени убегал именно от таких вот легких мутантов. Вопрос только в том, взяли они его след или еще нет. В том, что рано или поздно его возьмут, несмотря на то, что он старался не оставлять своих следов, это к гадалке не ходи. Оружие это оставил... А на нем мой запах, вспомнил Соколов и прибавил ход. Город уже близко. А вот и Братск. Теперь надо быть особенно осторожным. Наверняка его просчитали и уже ждут на границе с городом и внутри, так что перед буром в каменной джунгли было глупо. Собачники вмиг на след станут, и тогда можно сразу лапки кверху тянуть, даже табак не поможет. Адам с сожалением взглянул в небо. Дельтаплан бы. Но, увы, путь по нему был заказан. Сухопутный надежно перекрыт. Остался только водный. Вот только плод рубить смысла нет. Грохот ведь на всю округу будет слышен. Лай без ничего, да еще с грузом тоже нереально. Оставалось только найти бревно и перебираться с помощью него. Увы, но с я казался завал, в том плане, что ничего подобного на побережье не нашлось. А следовало торопиться, скоро вечер. А еще через полчаса гуляния по берегу выяснилось, что и река под контролем. Посередине русла то и дело сновала лодка. Вот же напасть. С одной стороны, Адам огорчился, но на краю сознания все же испытал некоторые облегчения. Уж очень не хотелось ему лезть в воду. Там ведь действительно тоже всяких тварей полно. А ну-ка, кто решит полакомиться тем, что у него между ног болтается. За червячка приняв. Бррр. Над головой снова прошел Дельтаплан. И то, как он развернулся, Соколов понял, что обнаружен, тем более, что действительно оказался на довольно открытой местности. С черт расслабился. Недолго думая, Адам скинул винтовку и сделал несколько выстрелов. Надо признать, что кучность у американки все же получше, чем у Калаша. Да, она М-16 не так надежна и заедает, но чего не отнять, того не отнять. Этот пункт ТТХ сыграл свою роль, и дельтаплан резко дернулся в небе, а потом, что на крыло, стал спиралью, на довольно быстро снижаться. Адам поморщился. Всего на одно мгновение возникла надежда воспользоваться трофеем. Но куда там? Разобьется все, что может разбиться, и порвется все, что может порваться. Триндец аппарату. Но вот дельтаплан вышел из пике. Похоже, раненый пилот все же смог взять управление и выровнять полет. И довольно уверенно пошел на посадку. Соколов бросился к подранку. Он вспомнил, что где-то там есть дорога, и, похоже, пилот садится именно на нее. Вряд ли ближайшие группы не в курсе того, что случилось с дельтапланеристом. Наверняка сообщил по рации. Да и видеть могли многие и тоже бегут на помощь, но ну, у Адама не было другого выхода. Тут либо пан, либо пропал. Соколов только надеялся, что у него все же есть некоторая хора, а там кто знает, чем черт не шутит. Вот и дорога. А он и дельтаплан съехал в вет, только бы ничего не поломал. Адам осторожно приблизился к дельтаплану, вдруг пилот пакость какую задумал, но нет, вон повис на ремнях в кресле. Похоже, сразу после посадки, вытянувший у него все силы, потерял сознание от потери крови и болевого шока. По уму следовало бы не рисковать, а провести контроль. Но убивать лишний раз не хотелось он хоть и ангела смерти, на высший, Да и выстрел лишний раз даст направление поисковым группам. Так что, приблизившись со всей осторожностью и убедившись в безобидности пилота, Адам быстро перехватил ему руки ремешком и вытащил из кресла. Сам Дальтаплан, к счастью, не пострадал. Несколько дырочек не в счет. Главное, что дуги целы, не погнулись и аэродинамику не портят. Осталось только им воспользоваться. Адам выкатил дельтаплан на дорогу и попытался его завести, но мотор не отзывался. Черт, кучность, конечно, лучше, но и разлет есть, так что и движку на орехи досталось. Пришлось быстро избавляться от лишнего груза, мотора и шасси с сиденьем. Благо, что это дело нескольких минут. Хотя Адам успел известись от кучей болты, каждую секунду ожидая выстрела из леса. Но вот лишний груз отцеплен, остался сбежаться и взлететь. Правда, сделать это нелегко даже с горки, а уж с относительно пологового полотна дороги. Но все же дорога шла под легким уклоном, и Соколову не осталось ничего другого, как пытаться стартовать при имеющихся условиях разбег и лишь несколько метров полета и приземления. Несколько раз он взрывался носом, скребя по разбитому асфальту. И снова разбег, снова и снова. Я так до города добегу. Ну же! Адам так увлекся попыткой взлета, что не сразу заметил выбежавших впереди по курсу двух человек, один из которых резул скинул к плечу оружие, готовясь сделать из врага рода человеческого натуральное решето. И тут, как в дешевых фильмах, в последний момент дал о себе знать порыв встречного ветра, что создал столь необходимую беглецу подъемную силу. Дельтаплан буквально подбросил вверх. Прозвучала короткая очередь, но пули прошли много ниже, а в следующий момент Адам уже закладывал крутой вираж, уходя с линии огня, да еще в мертвую зону, буквально стелясь над макушками деревьев. К месту инцидента, как выяснилось, спешили не только пешие группы, но и воздушные силы академиков. Потому как спустя минуту Соколову пришлось изрядно маневрировать, уходя от моторного дельтаплана. Плюс ко всему с флангов заходил еще один дельтаплан и автожир. Тут еще стрельба сзади. Адама от печальной судьбы фашистского мессера над Сталинградом спасал только резкий маневр на грани фола, разве что бочку с мертвой петлей не делал. И то, того и гляди, угробишься. И близость цели. Стоило только влететь в город, как погоня стала практически не опасна. Несколько стремительных маневров среди многоэтажек и быстрая посадка на чистую от пробившей асфальт поросли дорогу. Все. Пилоты академиков садиться и преследовать Адама на земле не рискнули. Ни их стихия. Дельтапланы и автожир улетели от греха подальше. Сбить их Хадаму не составило бы труда, и пилоты это прекрасно понимали. И Соколов порадовался этой их понятливостью патроны, они и тоже не бесконечны, и еще понадобятся на гораздо более достойные цели, чем какие-то ритуны. Теперь требовалось уйти от групп, наводнивших непосредственно город. Адам никого не видел, но суслика тоже в поле никто не видит, но это не значит, что его нет. И опять самыми опасными были группы с собаками. «Хорошо, что их еще до сих пор с поводков не спустили», — подумал он. Хотя тут же понял, потому и не спустили, что без прикрытия людей трех собак достаточно легко убить, а терять так глупо их никто не собирается. Ведь наверняка, чтобы приручить и обучить всему адских псов, пришлось потратить кучу времени, сил и средств. Просто жалко. Чувствуя, что еще немного, и он просто упадет от усталости, его можно будет взять голыми руками». Соколов заскочил в очередное здание, только на этот раз не для того, чтобы пересечь его насквозь, как тогда с инструктором убегает мутантов, и заставить противника притормозить, опасаясь засады, выигрывая тем самым небольшую фору, а именно для того, чтобы устроить эту засаду. Адам приник к окну и приготовился стрелять, но загонщик, вопреки ожиданиям, появился только один с двойкой прикрытия. «Маловато будет с легкой паникой», — подумал Адам, выискивая еще академиков. «Ах, черти!» — вслух сказал он, все понимая. «Знают, что я уже выдохся, и пошли в обход, отвязая мне пути. Что ж, тем хуже для вас». Прицелившись, унимая в руках дрожь, Адам дал неприлично длинную очередь, высаживая половину рожка по псу с кинологом. Пес споткнулся из скуля от боли, претел кубарем, ломая правый крохотный клык на растескавшемся асфальте. Его хозяин тоже упал, схватившись за левую ногу выше колена, и заорал благим матом. Пара прикрытия тут же залегла за укрытиями в виде прожавевших остов машин и открыла ответный огонь, вычислив позиции Соколова в один момент. «Профи, что тут еще сказать? Не на прогулку вышли». В комнате тут же запресали пули, выбивая крошку из стен, опасно рикошете, и Адаму успешно пришлось покинуть позицию, пока ее реально не зацепило. Уставить перестрелку с двумя профессионалами не было никакого желания, и Соколов покинул дом, но вынужден был забраться в ближайшую пятиэтажку. Потому что увидел, как навстречу из угла желтой девятиэтажки ему наперерез бежит вторая группа. Пес прямо-таки рвется с поводка, и лязгая челюстями и разбрызгивая слюни сопли. Пули просветили над головой, забарабанив по внешней стене позади и по внутренней стене и лестнице впереди. Обложили, сволочи. Дав неприцельную и ответную очередь заставил преследующий затормозить, окончательно разглядив рожок, понимая, что по поверхности ему ни за что уже не уйти, Он выскочил из дома и ринулся к ближайшему люку, что располагался всего в пяти метрах от подъезда. Крышка, к счастью, отсутствовала, и проникнуть в шахту не составило труда, но уже внизу пришлось изрядно потрудиться, провелась сквозь завалы грязи и хлама, из веток и мусора, что нам было сюда за годы после катастрофы. Спускаться за ним никто сходу не решился. Для начала бросили гранату, что больно ударило беглеца взрывной волной. Из ушей и носа потекла кровь, загудела голова, задвоилась в глазах, но, к счастью, его не достали осколки, благодаря все тому же хламу, основной вал которого он успешно к этому времени преодолел. — Зайдите вперед и назад по коллектору, перекройте ему путь к отступлению, — прозвучал наверху командный голос. Соколов с неприятным удивлением узнал в нем голос своего инструктора. — Дело дрянь. Он не должен уйти. Адам поспешил по относительно чистой трубе, хлюпая по воде и жирной грязи в перемешку с мелким мусором. Где-то впереди противно заскрипел металл. Это опередившие его по поверхности охотники пытались подцепить и сдвинуть тяжелый чугунный люк. В несколько прыжков, оказавшись под ним, и увидев полоску света, Адам выстрелил вверх короткой очередью. «Аб!» Выкрепнули сверху за смесью страха и неожиданности, и крышка люка с оглушительным лязгом упала на место. То, то же!» Адам продолжил путь по тесной шахте коллектора, пробиваясь через регулярно встречающиеся баррикады мусора. А он не останавливался ни на миг, чтобы хоть немного перевести дух, понимая, что за ним устоит погоню даже под землей. Он им слишком сильно нужен. Они не могут его упустить хотя бы просто потому, что уже понесли большие потери, и их души требуют мщения. А если упустят, то придется все начинать сначала, а это, скорее всего, новые потери. Но в какой-то момент Соколовость уже остановился, и оперся рукой на холодную, прожавевшую трубу. Он слишком сильно устал, ноги заплетались и подкашивались. Он давно не ел, а голова так сильно раскалывает, что хоть бери и надевай обруч, чтобы удержать ее от полного развала на отдельные куски. Знакомые ощущения, заторможенно подумал Адам. «Иди, иди ко мне», — услышал он до боли знакомый, в прямом смысле этого слова, голос. Воля начала таять, как воск на огне. Адам медленно обернулся и оцепенел. В десятки метров от него из разлома трубы тягуче сочилась коричневатая жижа. Вот дерьмо, усталомысленно вырвался он, разумное дерьмо. Адам пытался сохранить последние остатки самоконтроля, в конце концов, он тоже непрост и кое-что умеет, но это давалось ему все труднее. Странная форма жизни по рождению человеческого безумия ломала его волю, сжимая ее в комок. Интересно, кто из них сильнее, кукловод или вот это, тяжело, точно раненые проползла на краю сознания отвлеченные мысль. Жижа тем временем росла вверх, формируясь в какую-то фигуру, явно пытаясь повторить человеческую. А когда метаморхоза завершилась, хотя до совершенства было, ну, очень далеко, она стала приближаться к Адаму, правда, не переставляя ног, а так, словно катившись по наклонной поверхности. «Нет, я невкусный. Иди ко мне!» Соколов сделал шаг навстречу, прежде чем осознал это, но сил, чтобы сделать шаг назад, уже не осталось. Вдруг раздались выстрелы, и фигура из разумного дерьма стала рвать на куски, разбрызгивая все стороны. Адам свалился от дикого крика, что услышал в своей голове, закричал сам, это спасло его от пуль, пробивавших субстанцию на вылет. Сама же субстанция, извившись точно от боли, может, действительно от боли, на этот раз, вместо того, чтобы сбежать в врасплох, извивающимся комком, стремительно ринулась на нападавших. Два охотника, что преследовали Адама по коллектору, закричали от ужаса, когда их облепила эта вязкая слизистая масса. Но кричали они недолго, разумное дерьмо плотно спеленало их, и, несомненно, закачалось внутрь, начав пожирать добычу как снаружи, так и изнутри. Немного придя в себя, сжимая голову, шатаясь как пьяный, Соколов поспешил убраться отсюда как можно быстрее и как можно дальше, чтобы не стать дополнительной закуской. Добравшись до развилки и повернув наугад налево, Адам пробежал еще несколько секторов и решил выбираться из коллектора, дабы не искушать большую судьбу встречи с разумным дерьмом. Может, оно наелось, но кто знает, ведь вполне возможно, что понятие насыщения этому «нечто» вообще неведомо. А достигнув какого-то предельного в объеме и массе, начнет размножаться делением и снова жрать. «Зачем же оно зовет, если может так стремительно настичь свою жертву?» — невольно подумал Адам. «В чем тут дело?» Может, так оно охотилось в момент своего зарождения, когда было маленьким, и не могло столь стремительно двигаться, тем более совладать с большой жертвой, и продолжает охотиться также в привычки, инстинкта. Впрочем, он постарался избавиться от мыслей о разумном дерьме. Вокруг много других не менее серьезных опасностей, в которые попасть расплюнуть, а вот выбраться. Адам огляделся из-под чугунной крышки, поблизости никого не наблюдалось, и он вылез на поверхность. Охотники, сбитые с толку большими потерями, потеряли его. Оно и понятно. Все нужно осмыслить и выстрелить новую тактику ловли. Соколов тем временем уходил дальше, впрочем, прекрасно зная, что вскоре его снова выследят и настигнут. Но выхода из этого замкнутого круга он не видел. Куда ни кинь, всюду клин. Приближался вечер, и Адам решил подыскать себе дом для ночлега. Войдя в первую же квартиру, он стал столбом. Совсем нюх потерял с сегодняшними неприятностями, горестно подумал он, глядя на рычащую саблезубую собаку. Рядом с ней, поскуливая, ползал выводок щенят. Собака встала, и угрожающий рыча и калий стала медленно наступать на непрошенного гостя, прикрывая своим телом выводок. Тихо, тихо, стал отступать соколов, я ухожу, ухожу. Хотелось идти мирно без стрельбы, ведь грохот обязательно привлечет охотников. Человек на таком удалении вряд ли расслышит стрельбу, а вот псы есть, и они обучены, а они, надо полагать, обучены многому, услышат и приведут хозяев. Но самка и не думала успокаиваться, продолжая наступать. Адам мысленно недоумевал. Как же он все же смог так оплошать? Ведь места лежек этих сук с щенятами, как правило, хорошо политы мочой. А она воняет, будь здоров. А он не почуял. Соколов попытался воздействовать ментально, но не получилось. Слишком устал, концентрации никакой, время нужно, а его нет. Да еще собака, наверное, что-то почувствовала, прыгнула, И Соколов нажал на курок, решитя самку в полете. Собака упала у его ног крепя и выплевывая кровь, все равно пытаясь добраться до врага и вонзить в него свои клыки. Черт. Снова надо уносить ноги, бежать чуть не в другой конец города. Добив собаку выстрелом в голову, Адам потоптался в луже мочи, что вытекла из самки, надеясь, что это собьет преследователь с толку, и поспешил прочь. Очень скоро Адам понял, что допустил большую ошибку. Охотников он, может, с толку избил, но вот хищников только привлек. Одинокий след самки, а именно так он выглядел по запаховому следу, блестил все еще не вышедших из брачного периода молодых долгоиграющих самцов. «Если выпала черная полоса, то это надолго», — устало произнес Соколов, садясь на колено и изготовившись для стрельбы одиночным. Патрону осталось сгульки нос. Выстрел. И молодой соблезубый пес, бежавший по его следу, желая продолжить свой род, скопытился, окончательно прервав свою генетическую линию. То, что он через пять минут попал в новую заварушку, Адама уже нисколько не удивило. Но не его сегодня день, что тут еще сделаешь? По городу неслись куринозавры, а следом вместо ожидаемых собрезубых псов, загоняющих дичь, соколов увидел совсем уж страшных монстров, настоящих инозавров трехметровой высоты. Да это же страусы, догадался он, то есть их потомки. Адам знал, по рассказам старших, что недалеко от братска располагалась ферма, где разводились страусов. Вот они, похоже, тоже превратились в этих, страусов-завров. Но плохо не это, а то, что остался завры, терпеть не могли соблезубых псов и не считали зазорным нападать на них, потому как несколько особей, уловив запах, что оставлял Адам, бросились по его среду, и соколову снова не осталось ничего другого, как открыть стрельбу. «Как говорится, если не везет, то не везет до конца», — опустив плечи, — прошептал Адам, увидев, как дорогу ему перекрывают мутанты морлоки. «Дюжина кособоких уродов в лохмотьях спереди, и, надо полагать, черт вуй, вуйма поблизости» а у меня как раз патронов на два рожка осталось, хотя, скорее всего, именно этого они и дожидались. Соколов поднял автомат. — Прочь с дороги, уродливые сволочи, всех перестреляю нахрен. Естественно, что никто и не думал трусливо бежать, более того, они двинулись навстречу. Адам сам ломался прочь, но было поздно, и его окружили плотным кольцом. Он снова скинул автомат и выстрелил, пытаясь пробить себе проход в кольце. Ему это удалось, несмотря на то, что потратил на это последние патроны. Но когда он прорывался сквозь образовавшийся брешь, запущенный каким-то криворуким снайпером камень пришелся ему прямо по затылку. Хотя вероятнее всего мутанту просто повезло, что он попал именно по своей цели, а не соседнего собрата мутанта. Адам, и без того сегодня хорошо получивший по мозгам, споткнулся и упал. В глазах снова помутилось, и он не смог оказать достойного сопротивления, когда мутанты стали его охаживать своими дубинами, ногами и руками. К его немалому удивлению, его не убили и не порвали на куски, поедая тут же. Вопрос только в том, хотели ли его оставить живых, или это случилось по недоразумению, когда его приняли за в тот момент, когда он потерял сознание. Тем не менее, Адам предпочел бы, чтобы он был мертв, потому как с пробуждением обнаружил себя крепко привязанным проволокой к кроватной сетке. Он пытался высвободиться, но, естественно, ничего не получалось, только больнее сделал. Мутанты, тем временем, приходя откуда из темноты, давно опустившейся на землю ночи, сносили отовсюду дрова и складывали возле огромного латунного герба России, Дуглавого Орла. «Мать! Вот уж попал, так попал!» — обомлев, — сказал Адам, догадываясь, что его сейчас будут жарить, как свинью на решетке. Наконец мутанты собрали достаточно дров на валевых кучей, а поверх сорудил шалаш из целых деревцов, и их вождь с посохом, черпнул зажигалкой, запалил сухую траву в его основании. «Эй, ребята, может, не надо, а? Я невкусный!» Вождь повернулся к Адаму и силой теснул своей палкой будущее жаркой по животу, и что-то рыкнул нехленно Соколов задергался и захрипел от боли. Огонь разгорался, и скоро дрова весело затрещали, посылая искриво шину навстречу к безразличным звездам. Свет костра освещал герб, дрожащие от света языков пламени весело плясали на очищенной поверхности, создавая впечатление, что орел ожил и шевелится». Неудивительно, что собравшиеся мутанты, сидя полукругом у коста, глядя на птицу, что-то распевают, раскачиваясь в такт. «Они что, считают его своим божеством?» — подумал Адам. «Хотя что с них взять? Мутанты ведь тупые. Да и двуглавый орел, по сути своей, тоже мутант еще тот. Огромный костер горел, но вот шалаш из деревцов стал разваливаться, что-то отдаленно похожее на пение прекратилось. Несколько мутантов, исчезнув в темноте, появились через минуту, неся в руках железную кровать» и поставили ее прямо в огонь так, чтобы самый Цент приходился на середину, разбросали угли ровным слоем. Потом эти же мутанты подошли к нему, подхватили сетку, к которой он был примотан, и потащили ее к установленной кровати. «Эй, не надо!» — снова забеспокоился Адам, селись уродцы испутно тщетно. Несмотря на то, что он знал о своей участи с самого начала, но согласитесь, что сохранить спокойствие в такой момент вряд ли кому возможно. «Не надо, гады мутантные! Оставьте меня в покое! Положите на место, сволочек и Отпустите, ублюдки!» И его положили, точнее, его ранили. Но не потому, что послушались, а потому, что их убили длинной очередью. Кровь мутантов щедро орастила Адама, а один из них вовсе упал на него поперек. Остальные мутанты услышав стрельбу, забеспокоились, скакивались с насиженных мест, но тут же падали сраженные короткими прицельными очередями. Немногим удалось сбежать во тьму от неожиданно разразившегося огненного дождя. К Соколову подошел один из стрелков. Адам узнал охотников, хотя, конечно, надеялся, что это не они, может, сталкеры, пираты проклятых земель на худой конец или еще кто, но не судьба. «Не думал, что буду рад вас видеть», — сказал он, криво улыбнувшись. «Лучше уж пуля, чем вот так на костерке живьем». «Вот еще, пулю только расходовать», — хмурохмысл командир охотников. Мы бы и на этих уродов их не тратили, и с удовольствием посмотрели бы, как ты зажаришься до хрустящей корочки. Зачем же тогда спасли? Соколов уже понял, что охотники ждали до последнего момента, чтобы он как следует помучился перед временным спасением. Приказ. Нам сказано по возможности притащить тебя живым, хотя будь моя воля. Командир охотников не договорив, и так все ясно, смачно сплюнул. Адама отвязали от сетки, но тут же заковали в наручники и, грубо толкая в спину, повели в темноту ночи.